Записи из последнего литературного блокнота Оруэлла. 21 марта 1949 года, сентябрь 1949 года. Вследствие тяжёлого рецидива болезни, 2 января 1949 года Оруэлла перевезли с острова Джура в туберкулёзный санаторий Кренам близ Страуда в графстве Глостершир. В последнем литературном блокноте Оруэлла содержится несколько записей от руки, относящихся к пребыванию в санатории Кренам и в клинике Университетского колледжа Лондона. Для каждой больницы приводится распорядок дня, как и ранее для клиники Эрмэйрс, и краткие яркие зарисовки с указанием даты. Записи, относящиеся к санаторию датированы 21 и 24 марта и 17 апреля 1949 года. Первая и последняя записи приводятся здесь, тогда как вторая помещена ранее, ввиду того, что в ней говорится о лечении Оруэлла с трептомицином в клинике Эрмайерс в 1948 году, и, следовательно, запись воспроизводится в актуальном контексте. Распорядок дня в санатории к Ренам опубликован в полном собрании сочинений Орвелла. 21 марта 1949 года. Здесь, в лечебнице к ренам, распорядок дня существенно отличается от клиники Эрмайерс. Хотя в Эрмайерс все были со мной исключительно добры и предупредительны, это вообще-то говоря, достойно удивления, невозможно не ощущать буквально каждую минуту разницу в жизненном укладе, когда платишь за всё из своего кармана. Наиболее заметная разница в том, что здесь намного тише, чем в больнице, и никто никуда не спешит. Я живу в так называемом шале, в одном из череды деревянных домиков со стеклянными дверями. Площадь каждого составляет примерно 15 на 12 футов. В каждом шале раковина Горячее водоснабжение, комод и платяной шкаф, помимо обычного прикроватного столика и так далее. К домику примыкает веранда со стеклянной крышей. Всё приносят в руках, нет чудовищных дребезжащих тележек, которые никогда не затихают в больнице. Не докучает и радио, у всех пациентов наушники. Здесь радио всегда настроено на Home Service. Прямое вещание новостной службы. В Эрмайерс обычно на лайт. Здесь самые настойчивые звуки пения птиц. Распорядок дня. 7 утра. Измеряют пульс и температуру. Я просыпаюсь, чтобы всунуть термометр в рот. В эти минуты я обычно слишком сонный, чтобы глядеть на термометр. 7.30. Меняют посуду для сбора мокроты. Восемь ноль ноль. Завтрак. После завтрака я встаю и умываюсь. Ванну разрешается принимать только дважды в неделю, так как ванна якобы вызывает слабость. Девять тридцать примерно. Заправляют постель. Одиннадцать ноль ноль. Чашка кофе. Двенадцать ноль ноль примерно. Метут пол и убирают в комнате. Двенадцать двенадцать сорок. Тихий час. В это время полагается лежать. Примерно в это время приходит доктор. 12.40, обед. 2.00, 2.40, тихий час. Как правило, я сплю с 2.30 до 3.30. 3.30, чай. 6.00, измерение температуры и пульса. 6.00, 6.40, отдых. 6.40, ужин. 9:30 около того чай. 10:30 туш отцвет. Взвешивание и рентгеноскопия только раз в месяц. Плата составляет 12 шиллингов, 12 пенсов в неделю, но в эту сумму входит фактически только проживание и питание. Рецептурные препараты, процедуры оплачиваются отдельно. 17 апреля 1949 года. К ренам в пасхальное воскресенье, когда большинство обитателей этого самого дорогого квартала Шале в Лечебнице принимают посетителей, любопытное впечатление производят многоголосица представители высшего английского общества. Я отвык от этих голосов, так как за два последних года слышал их от силы раз или два. Уши мои стали гораздо более привычны к голосам шотландских рабочих и простолюдинов. В клинике Эрмайерс, к примеру, я ни разу не слышал культурной речи, если только от своих посетителей. Теперь мне кажется, будто я слышу эти голоса впервые в жизни. И какие голоса! Нотки присыщенности, дурацкой самоуверенности, гулки и раскаты беспредметного смеха. И надо всем этим... Тяжеловесность, богатство, вся объемлющая недоброжелательность, люди, которые чувствуют инстинктивно, даже не видя их, враждебны всякому уму, чувствительности и красоте. Неудивительно, что все нас так ненавидят. Роман 1984 был опубликован издательством Секер и Варбург 8 июня 1949 года, а спустя 5 дней 8 июня 1949 года вышел в издательстве Harcourt Brace в Нью-Йорке роман произвёл большой общественный резонанс, так что уже 27 августа 1949 года в цикле Университетский театр NBC транслировалась радиопостановка по мотивам романа. Дэвид Найвен в роли Уинстона Смита Комментарий к постановке читал писатель Джеймс Хилтон. 3 сентября Оруэлла перевели в клинику Университетского колледжа Лондона. Ниже следует запись из последнего литературного дневника писателя о распорядке дня в этой больнице, датируемая сентбрём 1949 года. Здесь же дано описание палаты Распорядок дня в клинике Университетского колледжа Лондона, отделение платной медицины. 7:00-7:30 утра измерение температуры, рутинный вопрос, как вы спали. 7:30-8:00 влажное обёртывание, заправляют постель, вода для бритья, массаж спины. 8:45 примерно завтрак, приносят газету. 9:30 примерно приходит медсестра с почтой. 10 измерение температуры. 10:30 мою постель перестилают, санитарка метёт пол в палате. 10 примерно дежурный санитар приходит стереть пыль. 12:30 постель расстилают. 12:45 обед. 2 измерения температуры 2:30 постель перестилают 3:30 постель расстилают 3:45 чай 5 измерения температуры 5:30 примерно мытьё до пояса массаж спины 6:45 ужин 10 измерения температуры какой-нибудь напиток 10:30 примерно постель перестилают и вскоре выключают свет. Врач совершает обход в произвольное время. Ежедневный обход не предусмотрен. В палате раковина, буфет, запирающийся шкафчик у кровати, прикроватный столик, комод, платяной шкаф, два зеркала, радиоприёмник, ручка около кровати, электрический камин. радиатор, кресло и дополнительный стул, прикроватная лампа и две другие лампы, телефон. Оплата 15 гиней в неделю плюс дополнительное вознаграждение лечащему врачу, но, по-видимому, сюда входит и стоимость препаратов. Телефонная связь и радио оплачиваются отдельно. Стоимость радио 3 шилинга 6 пенсов в неделю. На этом заканчиваются дневниковые записи Оруэлла. 13 октября 1949 года во время пребывания в клинике Университетского колледжа Лондона Оруэл женился на Сони Браунел. Он надеялся поправить здоровье в Швейцарии, и его друзья, в особенности книга торговцы, собрали средства, чтобы он мог оплатить поездку. К сожалению, в ночь на 21 января 1950 года, в субботу, Орвел скончался в лондонской клинике от лёгочного кровотечения. Его любимые удочки стояли в углу больничной палаты. Поминальная служба, с участием выступил Малкольм Макгрерич, прошла в церкви Christ Church на Albany Street в Лондоне. Оруэлл завещал предать его тело земле, а не кремировать, и усилиями Дэвида Астера Оруэлла похоронили на кладбище Храма всех святых в Сад-Танкортни, Беркшир. На его надгробном камне простая эпитафия: Здесь покоится Эрик Артур Блер, и даты рождения и смерти.